Глава восьмая. Молчание. Двенадцать часов пятьдесят одна минута. Человек в черном раскачиваясь в полутрансе по буквам повторил имя Связного, водя руками над вибрирующей тарелкой. Его глаза закатились так, что были видны лишь белки. Подбородок дрожал. Потряскavшиеся губы беззвучно шевелились, больно царапая одну другую. Тарелка глухо звякнула. Ничего. Опять ничего. Он начинал смутно подозревать, что со связанным случилось что-то плохое. Способности, которые он открыл в себе после взрыва, были ограниченными. Человек в чёрном мог наладить спиритический контакт лишь с отдельными персонажами потустороннего мира. Будь те начи, он получил бы прекрасную возможность общаться напрямую с исполнителем. Но когда человек в чёрном неоднократно пытался настроиться на его волну, то ощущал лишь слабые электрические покалывания и ничего больше. Связь с мёртвыми зависит не только от медиума, а также и от состояния душ усопших. Кто-то охотно идёт на контакт, как любимец всех медиумов, честолюбивый француз император Наполеон I, а у кого-то мозг заблокирован словно кирпичной стеной. Сколько ни старайся, не влезешь даже в молекулу разума.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 чтобы переправить такую прорву денег. К счастью, исполнитель пока абсолютно не подозревает, что ему могут не заплатить. Однако неизвестно, как он поведёт себя, узнав про то, что у его кассира появились серьёзные проблемы. Рад парень этому не будет. Это уж как пить дать. Синяя тарелка саксонского фарфора жалобно зазвенела. Человек в чёрном непроизвольно ударил по ней рукой. Чувство транса, обволакивающее голову, начинало постепенно улетучиваться, сорвалось. Ладно. Позже он попробует ещё раз. Возможно, что-то происходит с ним самим, не может правильно сосредоточиться.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 Что-то парень совсем раскис в последние сутки, сидит грустный, бесконечно пьёт водку и пялится в телевизор. К принесённой с рынка свиной крови, которая для него как для школьника мороженое, вампир не проявил интереса. Красная жидкость сворачивалась в канистре. Явно устал в подвале сидеть. Он накинул лёгкую куртку, выходя наружу.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 В бограми искали нету тело, небось унесло уже, или под корягу засасало. Это ж как надо бабу любить, чтобы в 17 лет и головой собрыва, а мне тяжело это обсуждать, Артемий Павлович, тихо, но настойчиво произнёс человек, глядя в землю. Сердце некаменное болит. Я Ивана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 Его лицо было искажено настоящей скорбью, казалось, ещё совсем немного, и он не выдержит, разрыдается. Однако по нетерпеливому виду служителя закона было заметно, что он пришёл по совсем другому вопросу и лишь отвешивает положенные в таких случаях реверансы, совершенно не интересуясь судьбой юного убийцы. Да, да, да, да, да, да. Давился с пулеметной скоростью словами милиционер со вкусом смакуя бычок. У нас-то, конечно, работа такая, всякого насмотришься, очерствели совсем. Я к вам заглянул, чтобы соболезнования свои выразить, ну и про между делом поинтересоваться. У нас из Москвы скоро новая партия жмуриков ожидается. Так хотел спросить. Расчитывать ли мне на вас или самому их закапывать? Человек в рясе вытер слезу, скатившуюся по щеке. Вы меня извините, но мне сейчас ни до чего дела нет, Артемий Павлович, сказал он, глядя на темные очертания деревьев вдали. Я еще в себя не пришел. Вот как он силы даст. к займусь этим снова. Пока ничего делать не могу. Из рук всё валится. Лейтенант довольно ясно ощутил, что на этот раз на казённые деньги его отделению уже не отправится в сауну с девочками. Похороны бомжей придётся оплачивать им самим. Ему не очень понравилось такое положение дел, однако спорить он не мог.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 Он ещё долго рассыпался в стандартных сожалениях, пока человек в чёрном, глядя в его жирное лицо, насмешливо думал: "Хорошо бы пригласить мента в подвал и там познакомить с Гензелем. Жаль, но придётся упустить такую чудесную возможность. Эту свинью фурашки обязательно хватится". Он небось уже успел раззвонить всему отделению.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 помочь чем надобно. Услышав слово "помощь", милиционер затропился, ссылаясь на срочные дела по вопросу борьбы с гидрой преступности. Человек в черном любезно проводил гостя до обочины, понаблюдав, как блеститель порядка натужно втискивает свое необъятное тело в служебный форт. Взрывая, машина рванулась с места, осветив фарами.